Из губ испугавшегося собственной смелости хоббита рвался пронзительный крик, срывающийся на виск, но угроза возымела действие. Хелдин высоко поднял руки, словно останавливая своих товарищей, и громко крикнул «Все! Хватит! Султунг получил по заслугам! Сколько же можно ссорить нас с соседями!» «Расходитесь, братья, расходитесь по домам! Я уверен, люди бородатого Эрика последуют нашему примеру». Странно приутихший при виде раненого сутунга Эрик тоже вышел на межу, по-прежнему разделявшую две враждебные толпы. «По-моему, мы все здесь просто с ума сошли». — заговорил он. — Какая пелена заслала наши глаза? Зачем наши соседи послушали этого храудуна? Почему мы не можем разобраться спокойно, без драки? Я, конечно, виноват. Каюс, на меня нашло какое-то затмение. Но теперь все миновало, я предлагаю мириться. Жалкий трос Рассконал сидевший на земле сутунг. Ему уже вырезали стрелу фолка и перебинтовали рану. — Люди! Чего вы стоите? Бейте их! Бейте! Он ведь оскорбил того, от которого нам было столько добра! — Мы его об этом не просили! — угрюмо ответил один из стоявших рядом с сутунгом мужчин. — Пропади он пропадом! И тут людей словно прорвало. Они обнимались, жали друг другу руки, хлопали по плечам. Нанесшие друг другу раны просили у пострадавших прощения. Сам бородатый Эйрик последовательно обнялся с добрым десятком своих недавних противников. И тут спор едва не разгорелся снова. Каждая страна заявляла, что именно она лучше другой примет и окажет почет прекратившим драку гостям. Всех примирил Торин, заявивший, что он проголодался и с удовольствием отобедает сначала в одной деревне, а потом в другой. Бросили жребий, и оказалось, что сначала надо идти к сородичам со Тунга. Вслед за путешественниками повалила и добрая половина товарищей Эйрика во главе с ним самим. Горница сунга была велика, но все же с трудом вместила в себя всех пришедших. На середину вынесли длинный, тут же сложенный из досок и щитов стол, накрыли несколькими скатертями, и пока женщины готовили горячие, подали несколько пузатых жбанов пива для препровождения времени. Фолко, Торина и Рогволда посадили на почетные места. Рядом с ними сели Хелдинг и Сунг, эйрик и Граст и прочие. Всего десятка три. Не поместившиеся в горнице ушли готовить совместный вечерний пир в знак прекращения между усобицами. Так все таки из-за чего весь -бор — спросил гном Эдик и Исунга, сидевших рядом с ним, и сделал добрый глоток из высокой деревянной кружки, где пенилось недавно сваренное пиво. Я немало странствовал по Арнору, но такое, признаться, вижу впервые, с чего все началось. Люди смущённо переглядывались, опуская глаза. Наконец заговорил Исунг. Это началось год назад, почтенный Торин. Из восточных гор к нам в деревню пришел никому неведомый путник, древний старик, ободранный и голодный. Он сказал, что его дом сожгли ангмарцы, что все его дети и родственники погибли, и теперь он скитается по Арнору. Не имея своего угла. Но народ у нас жалостливый. Его приняли и обогрели. Он и прижился, а под жилье приспособил старый сарай.